Глава третья. Валерия усмехнулась. «Уже говорила, что в пять лет меня отправили жить на дачу к дедушке Георгию, отцу мамы, и мы с няней в Москву долго не возвращались. Уж не знаю, каким образом родители договорились, но я стала ходить в сельскую школу». В классе было 12 человек, никто не блистал талантами и успехами в учёбе, а вот меня учительница Елена Васильевна похвалила. «Лерочка лучше всех читает вслух». У меня от таких слов прямо крылья выросли. Детей за партами было немного, педагог могла каждому уделить время. Я освоила арифметику, начала писать без ошибок, стала получать четвёрки, а порой пятерки. И главное, у Елены Васильевны был муж Сергей Петрович Волков, художник, иллюстратор детских книг. Он вел у нас рисование. Мне предмет не особо нравился, потому что неинтересный. Стоит ваза, надо ее запечатлеть. Я быстренько все на бумаге изображу и сижу скучаю. Один раз педагог сел около меня. «Знаешь, Лерочка, у тебя определенно есть талант, но, похоже, тебе неинтересно заниматься. Прими совет. Попросили изобразить вазу. Скучно, да? А ты представь, что она живая. Какой у нее характер, внешность. Кто вазочка по профессии. Пофантазируй. И нарисуй такой сосуд. Я призадумалась. Вернулась домой, взяла альбом и придумала семью вас. Папа полный, в костюме. Мама стройная в платье. Дочка у них есть. На один бок кривая. На следующий день Сергей Петрович увидел мою работу, пришел в восторг. «Леруся, да ты готовый художник!» Этими словами он словно кран отвернул. Я начала за поем рисовать, просто утонула в мире фантазии. У меня появилась страна, где жили сковородки, чашки, ложки, тарелки, стаканы. Каждый предмет со своим характером. Валерия сложила руки на груди. Один раз Сергей Петрович взял мои работы, куда-то уехал. Вечером Ада Марковна уложила меня в кровать. На улице жара, в детское открытое окно. Спать совсем не хотелось. Я лежу, смотрю в потолок и вижу лужайка. На ней веселятся забавные собачки с крыльями, щенки-феи. И в голове вдруг голос заговорил. В стране радости живут необыкновенные животные. Рассказчица улыбнулась. «Учтите, мне тогда только восемь лет было. Недавно первый класс окончила. Писать уже умела, но буквы выводила медленно. А голос такой настойчивый. Он рассказывает, рассказывает. Я вскочила, тело за стол, начала рисовать то, что слышала. Сижу у распахнутого окна, и тут бас Сергея Петровича. Неудачно съездил. «Эмилия вас выгнала?» — осведомилась Ада Марковна. «Ну, не так грубо», — засмеялся мужчина. «Интеллигентно избавилась. Рисунки смотреть не стала. Объявила, Валерия полностью лишена какого-либо таланта. Никаких иллюзий в отношении этого неудачного ребенка не имею». «Вот Мариус тот другой. Он все мои надежды оправдает. Крошка совсем, а ясно, гениален». «У мамы с папой?» Оказывается, сын родился. Назвали его в честь великого балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа. «Не знаю, почему Эмилия дочь терпеть не может», — вздохнула няня. «Лера хорошая, но ну, неуклюжая немного, слуха музыкального нет, но это не повод ребенка без конца шпынять. И она замечательно рисует, у малышки есть творческая жилка, просто мать ее не любит». Рассказчица сложила руки на груди. Я уже поняла, как ко мне мать относится. Она открыто неприязнь показывала. Отца тоже нельзя было назвать ласковым. Он меня до отъезда к дедушке никогда не обижал, не целовал, хороших слов не говорил. Но и не ругал, не кричал на меня как мать. Просто чаще всего не замечал меня. Да и дома редко был, постоянно на гастролях. Но я не страдала от такого отношения старших. Рядом были Ада Марковна и дедушка Гео. Имя Георгия я не сразу стала выговаривать, сократила его. Иногда к нему приезжала дочь Леокадия, мамина сестра. Моя тетя Лека. Она мне говорила, «Не переживай, если кто-то начнет смеяться, что ты не понимаешь математику». Я не выучила таблицу умножения, но это не помешало мне по всему миру с гастролями летать и везде овации собирать. У каждого свой талант. Ты не танцовщица, ты художница. В Москву мы вернулись, когда я окончила второй класс. Очень не хотела уезжать, но пришлось, потому что сельскую школу закрыли. Чтобы дальше учиться, пришлось бы ездить в Москву. Вставать в пять утра, чтобы успеть на первую электричку. Не знаю, как Аде Марковне удалось уговорить маму, но в августе мы перебрались на Тверскую. С Сергеем Петровичем я связь не потеряла, звонила ему постоянно. У него дома был телефон. Волков часто приезжал в Москву, приходил во двор нашего дома, смотрел мои работы. Он же посоветовал после окончания школы поступать в Строгановку. Но маму мои успехи на Ниве художника не радовали. Она полностью растворилась в Мариусе. Вот он оправдал все ее надежды. Обладал стопроцентным музыкальным слухом, поступил в балетное училище. Мать взахлёб рассказывала всем о талантах мальчика. Меня же она без устали ругала. Но я привыкла к брани, воспринимала ее как припев. А вот отец... Валерия улыбнулась. «Не поверите. Он кардинально изменился. Стал певцом. Гениальным». Голос чарующий, волшебный. Его приняли в труппу известного театра. Народ ради того, чтобы услышать его, касса ломал. Мама, кстати, тоже добилась своего, получила сольные партии. Она уже была не девушкой на пятой линии у задника, а солисткой. Но долгожданное карьерное повышение не сделало ее добрее ко мне. Я помойное ведро для слива ее негативных эмоций. А отец... Вдруг начал меня нахваливать. Ему нравились мои рисунки. Папа мог меня обнять, поцеловать. Если мать при муже кидалась на меня, супруг говорил «Так, хорош», выключила собаку, и мать замолкала. Школу я окончила, поступила в Строгановку. Сергей Петрович с кем-то поговорил, и меня приняли. И вот тогда в моей жизни внезапно началась полоса удач. Мне первокурсницы предложили ставку художника-мультипликатора. На студии не побоялись связаться со студенткой. Чтобы оформиться на работу, я перевелась на вечернее отделение. Потом одно издательство пригласило иллюстрировать детские книги, дальше больше. Я наступила на горло комплексу неполноценности, показала редактору, от которого получала рукописи для создания рисунков, свою сказку про страну животных-фей. И вышла моя книга. Тексты-рисунки Валерии Фокиной. Показала ее родителям. Мама усмехнулась. «Ты что-то накропала? Вот Мариус участвовал в балетном конкурсе». Ну, я ничего другого не ожидала. Отец же обрадовался. «Молодец, Лера, ты нашла себя. Рад, что ты стала писателем и художником». Я замерла. Отец меня при матери похвалил. «Ну, сейчас супруга папу уничтожит». И точно. Мама затеяла кричать. «Да как можно сравнивать труд балетного премьера с чирканием ручкой по бумаге и размазыванием по ней красок? Кому это надо?» «Любая работа почётна», — возразил отец. «Давай поздравим Валерию с успехом. Кстати, художники хорошо зарабатывают». «Рада за них», — пыркнула мать. Вот Мариус исполнял на конкурсе сложную «У дочери вышла книга, которую она сама проиллюстрировала», — перебил ее муж. А Мариус пока не может похвастаться успехом. Из 27 участников он занял почетное последнее место. Называть парня премьером преждевременно, и ему пока всего ничего лет. Непонятно, что из зелени вырастет. Валерия закрыла лицо ладонями. Что тут началось? Я убежала в свою комнату. Через какое-то время туда влетела мать, наговорила мне много хорошего. Потом появился папа и без всяких окивоков задал вопрос. «Знаешь, что Ада Марковна завещала тебе свою квартиру?» Я немела. Няня умерла не так давно. У нее не было семьи, родных. Она всегда очень хорошо относилась ко мне. Но я и подумать не могла, что она отпишет мне свое жилье. Мать накинулась на мужа. «Кто тебя просил ей все докладывать? Коромы должны достаться Мариусу. Я их отсужу. Они мои по праву». «С какой стати?» «Прав в данном случае у тебя никаких», — отрезал отец. «Мы не родня Гришиной. Квартира принадлежит Лере. Почему ты ей об этом не сказала?» Мама помолчала, потом неожиданно сменила тон. Просто забыла. Очень из-за балетного конкурса переживала.